Истошный крик вырывается из моей груди. Преступники скрылись, оставив Игоря лежать в сугробе. Мама, пошли домой. Перепуганный ребенок тянет меня в сторону дома. Да, родная моя, уже идем. Сквозь слезы, отвечаю я. Сейчас мне больше всего на свете. Хочется сорваться с места и бежать к Игорю, но я не могу. Со мной Таня, я не могу подвергать ребенка такому стрессу. По дороге домой вызываю полицию и скорую помощь. «Танюша, можешь побыть дома немножко одна?» Спрашиваю у дочери. «Я не могу просто так спокойно сидеть дома, зная, что на моего бывшего мужа напали». «Да, я вызвала скорую и полицию, но одному богу известно, когда они приедут». «Хорошо», – тихонечко отвечает Таня и с ужасом смотрит на темноту за окном. «Я ни разу не оставляла дочь одну без присмотра». Она всегда была либо со мной, либо в садике. Но сейчас иная ситуация. Я не могу не вернуться к Игорю. Что, если ему нужна моя помощь? Я совсем скоро вернусь. Достаю из сумки слоника и протягиваю его дочери. Спасибо. Берет из моих рук игрушку и крепко обнимает меня. Не бойся, Танюш, все хорошо. Мама через пять минут вернется. Целую дочь в лоб. Танюша молча плачет и кивает в ответ. Закрываю квартиру на все затворы и бегу на то самое место, где на нас напали грабители. Мне страшно, мне безумно страшно, но отступить я не могу. Каким бы Игорь ни был мерзавцем, он кинулся нас защищать. Самоотверженно, совершенно не думая, что может пострадать сам. На улице, кажется, стало еще холоднее. Внимательно осмотрев округу и убедившись, что рядом со мной нет ни единой души, Со всех ног бегу на то самое место. «Игорь!» С истошным криком приближаюсь к тому самому месту, где в сугробе до сих пор лежит мой бывший муж. Сердце стучит так, словно сейчас вырвется наружу. По спине бежит холодный пот, а руки не перестают дрожать ни на мгновение. Падаю на колени рядом с ним и первым делом замеряю пульс. «Живой!» С облегчением в голосе произношу я. «Надежда!» Слабый, едва различимый голос срывается с его губ. «Всё хорошо. Это я!» – поглаживаю его по голове. Прикасаюсь аккуратно и едва заметно, ведь досталось ему неслабо, и каждое мое неловкое прикосновение может причинить ему боль. Телефон во внутреннем кармане. Слабо приподнимает руку. «Позвони Евгению Степа». Обрывается на полусловие и замолкает. «Сейчас, сейчас!» Трясущимися руками расстегиваю его дубленку и нахожу во внутреннем кармане мобильник. «Пароль! Какой пароль?» – шепчу сквозь слезы, но он никак не реагирует. «Ну, конечно. Наивно было предполагать, что у такого человека, как Игорь, на телефоне не будет пароля. Наверняка в его мобильнике хранится столько ценной информации, которую просто-напросто нельзя хранить без замка. Шесть цифр. Шанс на то, что смогу угадать, минимальный». «Да что ж такое? Где эта долбаная скорая?» Кричу во все горло. Конечно, наивно предполагать, что Игорь мог поступить настолько банально и поставить в качестве пароля свою дату рождения. Но других вариантов у меня нет. Ввожу число, месяц и год рождения Игоря. Как и предполагалось ранее, телефон завибрировал и сообщил мне, что попытка израсходована. «Да что же это такое?» Обессиленно бью кулаками по снегу. Игорь. Бью его по щекам, но он не реагирует. «Снег? Может, холодный снег приведет его в чувство?» Аккуратно бросаю ему в лицо рассыпчатый снег, но результата никакого. Снег растаял, но мужчина так и не пришел в чувство. Телефон Игоря завибрировал в моих руках, напоминает о своем существовании. «Да какой же у тебя пароль?» Смотрю на заблокированный экран мобильника. «Думай, думай, дата рождения не подходит». Продолжаю рассуждать слух. «А что, если день рождения его потаску Марии? Ввожу день, число и год и получаю уведомление, что осталась одна единственная попытка и что права на ошибку больше нет. «Игорь, ну же!» По новой бросаю рассыпчатый снег ему в лицо, шлепая по щекам и замеряю пульс. Дышит, но все так же не реагирует. Мобильник Игоря в очередной раз привлекает к себе внимание громкой вибрации, приходят какие-то уведомления. На автомате разблокирую мобильник и ввожу пароль от своего устройства. Только спустя пару мгновений я начинаю понимать, что разблокировал и держу в своих руках не свой телефон, а Игоря. Выходит, что с тех самых пор, когда мы еще были вместе, он не сменил пароль и каждый день при разблокировке своего телефона вводил мою дату рождения. Открываю записную книжку и нахожу контакт Евгения Степановича. «Игорь Николаевич, здравствуйте!» Спустя пару мгновений раздается из динамика. «Игорь, без сознания! На нас напали грабители!» «Понял!» Односложно отвечает мужчина слегка взволнованным голосом и кладет трубку. «Буквально через 10 минут моего слуха касается звук подъезжающего к нам автомобиля. Оказалось, мобильник Игоря подключен к закрытой системе слежения, и его служба безопасности всегда в курсе, где он. «Что с ним?» Спрашиваю мужчин, несущих Игоря на носилках. Вероятнее всего, черепно-мозговая травма. Как я понял, его ударили чем-то тяжелым по голове.